Глава тридцать седьмая Здравствуй, Алена. Хорошо выглядишь, особенно после того, что ты сейчас учинила. Здравствуй, Микаэл. И ты неплохо сохранился для мужчины, ведущего саморазрушительный образ жизни многодетного семьянина. Правда, видно, что не выспался. Смею предположить, что не от безумной ночки с красавицей-женой, а от плача малыша. «Кстати, поздравляю, это уже какая дочь по счету? Третья или четвертая? Будешь упорно продолжать делать сына?» Он усмехнулся мне в ответ своей идеальной белоснежной улыбкой. «Сукин сын! также божественно красив! Все же хороши дети от смешанных браков! Его мать и отец однозначно дали миру шикарное потомство!» «Алена!» Тебе не говорили, что от переизбытка яда можно отравиться самой? Это так не действует, Микаэл. Свой яд не страшен. Впрочем, ты меня прости. Это не от переизбытка яда, от переизбытка теплых чувств. Давно не виделись. Я и правда искренна сейчас. К Микаэлу я не чувствую сейчас ровным счетом ничего. Да и никакой обиды тоже нет. Он был честен со мной. И с самого начала никаких иллюзий во мне не взращивал. «Перехожу к сути. Если серьезно, мне нужна помощь. И поэтому ты начала со мной общение с угроз». Он говорил спокойно, расслабленно. Он вообще производил сейчас довольно гармоничное впечатление. Не было в нем былой отвязности, надрыва, нарочитой жесткости. «Это не угроза, Микаэл, это напоминание. Не произнеси я кодовые слова, глядишь, ты меня мог и не припомнить». И уж точно едва ли захотел бы со мной пересекаться. Снова усмехнулся. такое не забудешь. Приму за комплимент. Если серьезно, то мне сейчас не до стеба комплиментов или праздных разговоров. Невеста небезызвестного тебе, Али, хочет меня убить. Так почему ты обратилась ко мне? Ты знаешь, к Али я не питаю никаких теплых чувств. Я рассталась с Али, Микаэл. «Поздравляю, давно пора, но я все равно не...» «Но ее это не остановило», — перебила я его резко. «Ей кажется, что нужно наверняка. Она не успокоится, пока не добьется своего». Повторяю вопрос, перефразировав. «При здесь я, Алена? Я не имею никаких дел ни с тобой, ни с Аллей?» «Я понимаю, что продолжать наш разговор в таком ключе бессмысленно», Перехожу в наступление, открываю на телефоне видеоприложение и протягиваю аппарат Микаэлу. Он смотрит, его лицо непроницаемо, ни одной эмоции. Сразу видно, опытный игрок в покер. Два года назад, как ты знаешь, Али был закрыт въезд в Европу. Причина — сомнительная история вокруг неожиданного трагичного падения на смерть его помощника из номера отеля. Много тогда ходило пересудов и подозрений. Но историю удалось замять, за неимением доказательств никто обвинять Али Магдиси в убийстве не мог, да и его влиятельный брат постарался, чтобы дело по-тихому замотали. И тем не менее, въезд закрыли, неспроста, как ты сам догадываешься. Иногда, Мика, и ты наверняка должен это знать получше, чем кто-либо другой, политикам легче закрыть глаза на что-то ужасное, чтобы избежать чего-то еще более ужасного. Политикам, да, а вот простым людям, хлеба и зрелищ, вот что им нужно, не твоя ли эта фраза, дорогой? Сегодня они боготворят тебя, завтра закидывают камнями. Люди непостоянные, а общественное мнение иногда гораздо большая власть, чем самый жесткий репрессивный силовой аппарат. Так вот, об общественном мнении. Как ты понимаешь, перед тобой запись со съемки видеорегистратора? на котором точно видно, что это именно Али толкает мужчину вниз из номера отеля. Представляешь, если одним движением руки это видео попадет в руки ведущим таблоидам мира, жаждущим добыть компромат на влиятельное семейство, что тогда? Мне плевать на Али, Алена. Зачем ты пришла ко мне? Мне это неинтересно. На Али возможно, но Али — это Макдиси, Мика. И если бы для семейства Макдесси было наплевать, чем он занимается, если бы не старались его спешно обженить на девице из влиятельного бедуинского клана, ни для кого не секрет, что фахт Макдесси, красавец и талантливый управленец, может с легкостью лишиться своего трона, если только обозлит против себя делегировавшие ему власть кланы в Эмиратах. Это знает даже юнец, поэтому да... Тебе плевать на Али, но тебе не плевать на твою сестру. А от этого скандала пострадает она, как жена Фахта Макдисси. Вся их семья пострадает. Гарантированные племянники твои... Постарайся, Микаэл. Донеси нужную информацию до своих родственников. В том, чтобы эта история заглохла, заинтересованы все, включая будущую жену Али. Если он ей нужен, то как приличный муж, а не как уголовник-убийца. Наверняка Фахт сможет ей это объяснить популярно, а заодно они договорятся и о цене моего молчания. Я не так много прошу, всего лишь свою жизнь, жизнь, которую такие, как вы, ни во что не ставите. Микаэл молчит, пересматривая видео снова и снова, ищет подвох, думает, анализирует. «Где гарантия, что завтра все это не выплывет снова?» Договариваться с шантажистом — дело плохое, ты же понимаешь, что когда ведёшь себя как сука, и отношение к тебе собачье Я не сука, Микаэл, я кошка. А по закону природы загнанная в угол кошка выпускает когти и бросается загнавшему её в лицо. Именно этим я сейчас и занимаюсь. Если я сгину, потеряюсь, самоубьюсь или растворюсь в воздухе, это письмо и правда дойдёт до адресатов так что Магдиси, нынешние и будущее, должны быть заинтересованы в том, чтобы с головы моей не упалые волосинки. Я встала, подошла вплотную к Микаэлу и положила руку на его плечо. «Постарайся для меня, Микаэл, я ведь всегда искренне старалась, чтобы тебе было хорошо». Наши взгляды пересеклись. Женщина, пережившая с мужчиной бурный роман, наверняка узнала бы этот взгляд мужчины. «Хорошо. Эпизод Салимы прояснили. Я ничего не обещаю, но проработаю этот вопрос. Что с Ламуном? Почему его члены с Кромсом? Новая методика полового акта? острые ощущение?» Я закатила глаза. «Видно, что ты живешь скучной семейной жизнью, мийта Даже шутки ниже пояса у тебя стали плоскими. Ламун это личное. Но да, теперь у тебя есть компроматы на него. Думаю, Сирии такое пикантное видео с одним из ливанских лидеров тоже пригодится. Считай, это мой личный подарок». «Вообще-то он потерял много крови. Его состояние неважное», — строго посмотрел на меня Микаэл. «Если он помрет...» «По делом, мне его не жаль». Снова острый взгляд морозной голубизны, ясный и проницательный. «Не боишься за себя?» «Нет, боюсь за Сирию. Это ведь ваши подставные люди были расставлены по всему отелю и ресторану сегодня. Это ведь вы договаривались с владельцем закрыть заведение на пару часов. Формально получается, что именно ты за этим стоишь, Мика, не я». Я предусмотрительно даже лицо закрыла шляпкой от камер, как ты видишь. Я делал это по твоей просьбе. Это правда, за это спасибо. Но все-таки факт остается фактом. Улыбнулась ему обворожительно, пытаясь максимально сохранить себя в уравновешенном состоянии. Не помогло. Все-таки сучка, Алена, наглая сучка. «Ты не ставила меня в известность, что устроишь кровавую оргию с повреждением члена Ламуна-старшего». Зато теперь у Сирии есть возможность повлиять на ситуацию. К слову, Ламун хотел компроматы на Макдисси. Я дала вам компромат на него. Не слышу благодарности. И да, ему тоже не мешало бы обозначить, что в случае чего видео его эпического фейла на мне с кровавыми реками — Попадет во все сети. Микаэл смотрел на меня внимательно и сосредоточенно, изучая, потом усмехнулся. Ты спала с ним? С его сыном, честно ответила я, поведя бровью. Микаэл присвистнул. Почему решила соскочить? Даниэль обещал мне защиту от семьи жены Али, безропотной куклой в его постели, пока не наиграется. Мне этот вариант не подходил. Ламун обещал мне защиту от семьи жены Али и своего сына, тоже безропотной куклой, уязвимой и не заведенной до роли человека с новой неизвестной личностью, но его защита мне не подходила. Я не хочу быть чьей-то подстилкой, Мика, не хочу новой личности по поддельным документам. Я просто хочу вернуться домой, наслаждаться своими честно заработанными деньгами и не вспоминать обо всех вас. Хватит с меня». Поэтому я решила защитить себя сама. Моими руками. Снова усмешка. Твоя задача — только донести информацию. Тяжелый вздох. Скажу тебе, как человек, играющий в азартные игры, Алена. Если включить логику, у твоего плана есть конкретная брешь. Допустим, от Ламуна, Макдисии, его невесты ты себя прикрыла компроматами. Но, Даниэль, его ты просто кинула. «Не боишься? Или есть компроматы на него?» Я оставила его вопрос без ответа. «Не спрашивайте, почему. Потому что...» «У тебя есть время до завтрашнего вечера, Мика, а мне, полагаю, будет целесообразно остаться на территории посольства Сирии, чтобы обезопасить себя от всех участников этой драмы, пока ты еще не успел им раскрыть ее новые сюжетные повороты, реальные и возможные...» «Жду ответа, Микаэл». И спасибо. Он встал, посмотрел на меня, внимательно, оценивающе, многозначительно. Знаешь, в тебе было столько азарта, сколько ни в одном из всех моих соперников. И мне, правда, было с тобой хорошо. Знаешь, мое честное мнение, ты не создана для тихой и спокойной жизни. Твой удел — подавать патроны своему Чигеваре, девушка Бонда, ошибка или усмешкой Бога, ставшая реальностью. «Тигр хорошо бы тебе подошел, он такой же, на голову отшибленный, и он бы смог тебя полюбить. Но боюсь, что, скорее всего, он тебя убьет». Я посмотрела на Микаэла и печально обреченно улыбнулась. «Не хотелось ничего говорить, это было только мое, личное». Да, Даниэль мог меня убить, и да, если он решит это сделать, я не буду убегать от него и прятаться, потому что моя жизнь и так в его руках. С того самого дня, как он не дал мне упасть, она в его руках».